Меж тем взбешенный Орошин, не доужинов и не сказав никому ни слова, схватил картуз и вон из трактира. Завязалось у рыбников беседы до полночи. Поздравляли холодненьким с барышами Марка Даниловича, хвалили Веденеева, что ловко умел Орошину рог сшибить. Издевались над спесью Орошина и над тем, что дело с тюленем у него не выгорело. Не любили товарищи Анисима Самойловича.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 Когда засидевшиеся в трактире рыбники поднялись с мест, чтобы отправляться на спокой, во Дворянской было почти уж пусто, но только что вышли они в соседнюю комнату,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 Беса тешить. «Лучше милости просим завтрашний день ко мне чаи распевать. Может, статься и гулянку устроим, не этой чита. Веденеев обещался быть непременно. Вышли на крыльцо, тут новые садомы гамор. Десятка-полтора извозчиков, ломя и толкая друг друга ровно звери, с дикими криками кинулись на вышедших. «Куда ехать? Куда, господин купец? Вот со мной на серой, на хорошей!»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 Редко где такую увидишь. Но он не любуется на нее, марко Данилович, не видит даже ее. Смежив очи, думает он сам про себя. А ведь ежели б... Не Митенька Витянеев, Он бы старый хрен объегорил меня. Кого бы мне теперь обработать, пока еще не пошли во глазку петербургские новости?»